Без них вести мы, государь, и царю, чтоб царю, все едино плохо. Да никто, как Бог. Возьмем свое, милостивец. Давай, Бог. Только кто возьмет-то? Не я, Сергеич. Уж что себя тешить? Годы уходят, силы уходят. Не вернутся походы наши польские. Видно, скоро и Богу отчет давать придется. Уж разве после меня кто? И что за нерадостные мысли, государь? «Молодому грех бы и толковать такое. Женился давно ли? А тут и помирать собираешься, государь. Али храни Божий, чем молодая не угодила. Так не по воле верь, государь. Зная я великую государыню Наталью Кирилловну. Она... Да не о ней речь. О сыновьях, о царевичах думаю. Федя вот. Сядет он на престол на царский. и Сам говоришь. Годы настают тяжелые, неспокойные. А он... Видишь, знаешь Федю... Дай Бог того не растерять, что оставлю ему в наследие не то приумножить земли до славы царской. Ваня тот и вовсе скорбен умом и телом хворый. За что, подумаешь, так покарал Господь меня? Грешен я, слов нет. Так других не хуже. У иного, вон, погляди в окно, на паперти, на супротив нищенка, дремлет, а ребеночек, словно яблочко налитое у ей, у нищей, а у меня, у царя, он не договорил, умолк. «Так что же?» — осторожно, после молчания заговорил Матвеев. «Сынки царевичи, правду молвить, не больно, чтобы крепеньки, да им Господь много лета. Так зато ж царевны твои, государь, словно маков цвет цветут. И разумом все вышли, особливо царевна, свет Софья Алексеевна. Мала еще, а сколь разумна. Не мимо имечко дано, София, си речи премудрые. Так и будет, гляди. Царевны!» «Нет у нас давно такого свычаю, чтобы царевне наследие отцова, трон московский оставить можно было, и думать нечего, другая дума была моя». Алексей не докончил, замолчал. Матвеев давно догадался, что угнетает царя. Он ждал, что от Натальи судьба пошлет ему хорошего сына, достойного наследника престола. И ожидание, доходящее до лихорадочного нетерпения, смущало обычно безмятежную душу тишайшего царя. После небольшого молчания Матвеев снова осторожно, как будто против воли, понижая голос, заговорил. «Не посетуй, поизволь выслушать, государь. Коли слово мое не по нраву тебе придется, твори уж, что хочешь со мною. Как еще был я в чужих краях и у англинского владыки, и у австрийского императора. Везде таких прорицателей видел, Али слышал, что ученые мужи разные, по звездам глядят и наперед видят». «Чего ждать государю, а либо государы, не в скорости надо?» «Как скажут все и звездочеты, астерологусы именуемые, так и бывает. И у нас свой, почитай, такой же объявился. Знаешь, государь, навещаю я наставника многочтимого, слугу твоего верного Симеона Полоцкого. Не раз и о том речь у нас шла, что кручинен ты бываешь, государь. И чем кручинен, и то мы обсуждали. Уж прости, все говорю» повинную голову, знаешь, меч не рубит. И собирался Симеон сам по звездам честь про твое царское величество и про царицу нашу многолюбезную. Как уж издавна навык мудрый мних, тот в науке высокой, мало кому и ведомой. Да ты не тревожь души своей, государь, не от лукавого, от Бога это познание. И не через что, через звезды Божие познание дается человеку, ни волшба, ни изменение жеребия, а только прозорливость некая дается, как бы сквозь туман земной, вперед провидеть можно, нет греха в деле сём». Вестима, греха нет. Отец Симеон – строгий жизни монах, богобоязный, кто не знает того. «А правда твоя, сметил ты, что жутко мне стало, ни от чего иного от слабосердия нашего». «Страшно, коли что худое узнаешь, чего избыть не можно, а еще долго ждать приходится. Видно, Бог добро творил, что не позволил человеком наперед узнать всю судьбу свою. И жить бы тогда, гляди, мало кто захотел. Вот я, о чем не раскидываю в уме, чего не жду, и по царству, и в своем дому». «А зная что ни земли не приумножу, не доживу в детях видеть утехи до радости, может, и отчаяние овладело бы мною, рабом недостойным, и роптать стал бы на Господа, а ли и хуже что? Всё надежда держит, здесь она лучшее.